Глава 17. Конор, Держа в руках огромный железный котел, Конор вел Софию по узкому коридору третьего этажа над таверной во внешнем уровне. Бродяга ожидал, что кто-то заметит их по пути через первый этаж паба, но компанию им составил лишь храпящий бармен, прикорнувший за стойкой. На самом деле они еле выбрались. Переулков, в которых можно было спрятаться, не хватало. На улице с началом нового дня выходило все больше и больше солдат. Когда Конор подошел к комнатам, которые снял, гаснущее пламя в одиноком канделябре в конце коридора отбрасывало бесформенные тени на деревянные стены. В комнате рядом с номером Софии закричал мужчина. Его голос приглушала закрытая дверь. По ту сторону соседской стены разбилось стекло, и на пол упало что-то тяжелое. Некромант плелась позади, перекинув через плечо мешок с вином. Вместе они остановились в коридоре и уставились на стену, в то время как из соседней двери доносилась ругань. — Что, не собираешься бросаться на подмогу? Оклер подтянула мешок, и бутылки, перекатываясь, зазвенели, когда она потянулась к ручке двери, ведущей в ее комнату. Та засветилась зеленым, когда колдунья к ней прикоснулась. Сработали чары, которые она наложила, чтобы защитить комнаты в их отсутствие. Слишком устал. Глаза Конора щипала от усталости, и он толкнул дверь плечом. «К тому же это не мое дело». Раньше это тебя никогда не останавливало». Он бросил на напарницу предупреждающий взгляд через плечо, проходя в одну из двух комнат, которые они сняли. Раздался еще один глухой удар в стену. Потасовка продолжалась, однако Конор сомневался, что сухие потрескавшиеся доски этого хлипкого жилища выдержат дальнейший натиск. «Перевернись ночью хотя бы один фонарь, и все внешнее кольцо Оукинглена будет охвачено огнем. Войдя внутрь, он застонал при виде скудной обстановки. Одна соломенная постель, одна дыра в стене, служившая окном, занавешенным тонкой тканью в безуспешной попытке избежать холода по ночам. Он поставил котел на пол рядом с тюфиком. «Ты правда считаешь, что это лучше, чем дерево? На ветвях, по крайней мере, можно спать бесплатно». Какой смысл платить за что-то подобное? Такой, что мне не приходится привязывать себя к постели и страха упасть. София закрыла дверь за собой пинком. В дыру окно проник ветер, принеся с собой тошнотворный запах вареной капусты. Затем завоняло навозом так сильно, что Конор почувствовал во рту мерзкий вкус гнилой моркови и земли. Он с отвращением поморщил нос. Мы не останемся здесь ни на день дольше, чем необходимо. «Поверь, мне тоже не хочется здесь находиться». София поставила мешок с вином на пол, и вокруг звоном колокольчиков раздалось бренчание стекла. Пока она вытаскивала бутылки, ткань на окне приподнял новый порыв тошнотворного ветра. У окна, прежде прикрытая самодельной шторой, лежала груда кирпичей высотой по колено. Поверх обожженной глины лежали хворост и дрова, готовые к розжигу. Выложив все бутылки с вином из мешка, София поставила одну ногу на кровать и приподняла юбку. Из слоев алого атласа появилась ее нога. К икре были приторочены черные ножны. Конор нахмурился, когда его взгляд неконтролируемо скользнул вверх по ее обнаженному бедру, к тому, что скрывалось под толстым слоем атласа. «Какого черта ты?» Резким движением кисти женщина вынула кинжал из спрятанных ножен и метнула его в сторону шторы, развивающейся на ветру. Клинок вошел глубоко в дерево, пригвоздив штору к стене, подальше от ямы для костра. «Я ведь не могу сейчас отдернуть штору, верно?» Колдунья поправила юбки и стряхнула пыль с корсета. «Проблема решена». Конор указал на кирпич и хворост. «Где ты это все раздобыла?» «Не украла, если ты на это намекаешь». Они провели вместе не так много времени, но Магнусон узнал ее достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Оклер действительно все это украла. Мозг барахлил, голова гудела от усталости. Он не мог решить, отвечать или нет. Вместо этого парень лег на тюфяк и потер усталые глаза ладонями. После двенадцатичасовой слежки и ответственного ограбления он был слишком вымотан, чтобы спорить. «Тебе нужно поспать». Колдунья сунула руку в котел и один за другим достала реагенты, которые они забрали. Бутоны, веточки с сухими цветами, корзины с грибами, флакон за флаконом, наполненные тем, название, чему он даже не знал, от порошков и орешков до измельченной коры. Почти все пространство пола было уставлено коробками и завалено мешками. София расставила их шеренгами, как солдат. Они украли больше, чем он думал. Теперь, когда Конор увидел, как все это было разложено на полу, то понял, за что заплатил такую цену. Опустошив котел, София взялась за ручки и с натужным стоном водрузила громоздкую штуковину на груду кирпичей под окном. Поставив котел, она стала рыться в складках юбки. Словно из ниоткуда в ее руке появился поджигатель. Драгоценные камни на рукояти блестели в лучах утреннего солнца, проникавшего сквозь дыру в стене. Конор с трудом сдержал зевок. А это откуда взялось? Из потайных карманов в юбках. Забавно. Сдержанно пожав плечами, она прижала клинок к дереву. Пальцы ее дрогнули и по оружию от самой рукоятки прокатилось зачарованное пламя. Под котлом зажегся огонь. Языки пламени лизали железо, бревна затрещали и лопнули от неожиданного жара. Похоже, весь второй круг превратится в пепел. Конор кивнул на открытое окно. «Хочешь весь район спалить, да? Все в порядке». София вложила поджигатель в ножны и бросила его на кровать. «Я делала это сотню раз». Во внешнем контуре города никто не думает ни о чем, кроме того, где и как добыть пропитание. На нас никто не обратит внимания, если мы не станем доставлять неприятности. В основании лежат кирпичи, и ничего не загорится. Она замолчала и постучала пальцем по губам. Если только Мёрдок его не перевернет. Я не пущу его сюда. Она саркастично фыркнула. Не то, чтобы у него был шанс войти. Для той, кто уверяет, что ей неинтересно, ты слишком много о нем говоришь. «Не начинай, призрачный клинок». Колдунья предостерегающе прищурилась, но уголки ее губ оттягивала улыбка. При упоминании призрака парень снова указал на окно. «Нам стоит быть тише». София со скучающим видом отмахнулась от этой мысли. «Мы на одном из верхних этажей, так что нас никто не услышит. К тому же я вполне уверена, что наши соседи заняты тем, что стало причиной потасовки. Как я и сказала, всем плевать». Некромант опустилась на колени на небольшом пятачке свободного пространства на уставленном вещами полу и поставила перед собой сумку. Когда София откинула клапан сумки, Конор заглянул ей через плечо и снова увидел стройные ряды до невозможности маленьких флакончиков. Когда женщина сунула туда руку, та снова уменьшилась в размерах. На этот раз это не мог быть обман зрения. «Ни здесь, ни при свете дня! Какого чёрта?» София, вздрогнув, посмотрела на него через плечо. Она переводила взгляд с него на сумку и какое-то время ничего не говорила. «Я... э чёрт...» Колдунья вздохнула, признавая поражение. «Это зачарованная сумка. На её создание ушло небольшое состояние, но зато в ней помещается вся моя жизнь». «Все, что не положишь туда, уменьшается в размерах, поэтому влезает больше». «Умно», — признал Конор. София улыбнулась, и вокруг ее глаз появились морщинки искреннего удовольствия. «Спасибо, я сама усовершенствовала рецепт». Некромант вынула коробку с флакончиками, каждый из которых был отделен от остальных деревянной перегородкой. Знакомый пузырек с металлического цвета жидкостью и металлической пробкой выделялся на фоне остальных. Женщина отложила его в сторону, и Конор тоже инстинктивно отстранился от склянки. Быстро оглядев флакончики, он насчитал около двадцати. «Ты сварила все эти зелья?» Она кивнула. Он присвистнул. «Впечатляет!» Женщина снова сунула руку в сумку и достала весы. Большая обтянутая кожей чаша на одном конце наклонилась и противовес в ответ зашатался на металлическом основании. «Носить эту штуку с собой — только место занимать». Конор поднял одну из банок с сухими лепестками, которую они взяли у зельевара. «Здесь уже объем указан. Зачем таскать с собой еще и это?» Колдунья поставила весы на пол. «Никогда не доверять другому взвешивать твои реагенты. И не доверяй чужим весам. Так и портятся зелья. Она хороша» признал призрачный король. Даже лучше, чем я думал. Она разбирается в нюансах зельеварения лучше большинства. София встала и, приподняв алые юбки, перешагнула через кучку цветов и корзин, которыми был уставлен почти каждый сантиметр пола. Огонь трещал в ее самодельном очаге. Колдунья, взяв один из пузырьков со светящейся зеленой пылью, откупорила пробку. Пучки света сорвались с края стеклянного флакона, струясь в воздухе за когда некроман трясла пробкой над пустым котлом. Конор указал на дорогой пузырек зачарованной руды, которую она, очевидно, высыпала в пустой котел. Что ты делаешь? Я думала, ты устал. София, нахмурившись, смотрела в котел, даже не потрудившись перевести на него взгляд. Собираешься наблюдать за представлением? Может быть. Так ты объясняла, что это такое. Конор обвел рукой котел и стал ждать, пока она сосредоточится. Пусть колдунья пыхтит и рявкает, сколько влезет, но он получит ответ на свой вопрос. Некромант вздохнула. «Прежде чем что-то добавлять, нужно проверить, нагрелся ли котел. Когда зачарованная руда задымится, все готово. Если железа недостаточно, нагрето, можно испортить. Все зелье. Закончил он за нее». «Кажется, я начинаю улавливать, что к чему в зельеварении. Нетерпеливым это не дано». София искоса поглядела на него и вновь обратила внимание на котел. Пусть все его тело молило о сне, пусть глаза слепались, когда он сидел, прислонившись затылком к стене, Конор заставлял себя бодрствовать и наблюдать за ее работой. Он еще никогда прежде не видел зельевара в деле и не собирался пропускать такое зрелище. «Как зелье может заставить кого-то говорить правду?» — спросил он. «Это кажется невозможным, точно так же, как пьяный говорит более свободно, чем трезвый. Оно снижает самоконтроль». Она замешкалась, бросив хитрый злой взгляд на окно. Помимо прочего, Магнусон нахмурился, тут же заподозрив неладное. «Что значит «помимо прочего»? Ты не дашь мне просто повеселиться, да?» Он рассмеялся и вместо ответа снова указал на флакон с зачарованной рудой в ее руках. Оклер усмехнулась этой безмолвной просьбе продолжать. «Это зелье дорого стоит, и его сложно сварить, потому что требуется три очень редких реагента». Она указала на кучку зеленых стеблей с голубыми шипами. Лепестки болотника позволяют контролировать воду, а вот стебли успокаивают ум и дарят чувство защищенности. Если смешать их с другими ингредиентами, жертва заговорит более искренне. Конор удержался от того, чтобы удивленно усмехнуться. Он всегда считал, что каждый реагент делает что-то одно, но, оказывается, разные части одного и того же растения реагировали на зачарованную руду по-разному. Поразительно. Пока огонь трещал под ее котлом, София указала на вторую груду коричневых стеблей, лежащую у двери, и небольшую горстку изогнутых корешков рядом с этой насыпью. Если ты не узнаешь, то это сердцевидный луносемянник. Его листья используют в зельях маскировки, а вот стебли и корни при смешивании зачарованной рудой подавляют силу воли и мотивацию. Благодаря этому жертва ответит на вопросы, хочет она того или нет. Потирая подбородок, Конор вбирал знания, которые ему удавалось выведать. «Нужно когда-нибудь найти книгу, чтобы изучить эти реагенты. Видишь тот цветок?» Указала София на большой фиолетовый бутон, длинные голубые тычинки которого покачивались на ветру. «Это страстоцвет. Он здесь самый редкий. И я волновалась, что его не окажется в лавке. Его лепестки связывают с душой». И в смеси с остальными ингредиентами они дают полный доступ к разуму жертвы. Она указала на несколько дюжин кучек вокруг нее. Бледные поганки, корни бузины, кора гинко, ежовик. Ежовик гребенчатый. Шипастый гриб, свисающий вниз множеством тонких игл. Что делает его похожим на ежа? Я могла бы в деталях рассказать о каждом, но у тебя глаза слепаются. Конор усмехнулся и потер висок. «Это из-за усталости, София. А твой рассказ я нахожу захватывающим». «Хм...» Она снова потрясла пробкой над котлом, смахивая в него несколько песчинок волшебной пыли. На этот раз в воздух поднялась полоска дыма. «Хорошо, я наконец-то могу начинать». Она взяла с пола бутылку вина и достала из загадочных складок платья еще один кинжал. Когда некромант подцепила пробку клинком, Конор перенес вес тела и уперся локтем в колено. Много времени это займет. 8 часов на готовку. Одним легким движением она вынула пробку из бутылки вина. В общей сложности 14. Будет готова к вечернему рейду. И как именно ты убедишься, что он не сообщит световицам о том, что мы замышляем? Комната наполнилась шипением вина, выливавшегося на раскаленное железо. Некромант, не отвечая, уставилась на его поток. Через несколько секунд бутылка была пуста. София. Не все заслуживают дарованную им жизнь. Тихо произнесла она и потянулась за второй бутылкой вина. Конор фыркнул. «И кто ты такая, чтобы это решать?» Ее рубиново-алые губы превратились в мрачную полоску. «Я лучше многих знаю, как все обстоит на самом деле. Я знаю, что он за человек, Конор, а ты нет. Тогда расскажи мне, что он за человек». «Расскажи, за что ты его так ненавидишь?» Мышцы на шее напряглись, когда женщина тяжело сглотнула. Не сводя глаз с котла, она вылила вино. Взгляд ее затуманился, и даже после того, как бутылка опустела, она продолжала держать ее над котлом. «София», — произнес Конор еще раз, уже мягче. Воздух застрял у нее в горле, и она сморгнула оцепенение. Судорожно вздохнув, колдунья отставила пустую бутылку в сторону и потянулась за третьей. Пробка издала хлопок в гнетущей тишине. Она не хотела говорить, но Конор ждал. Если позволить тишине затянуться, возможно, удастся выторговать у нее признание. Прежде чем они отправятся в тот особняк, он должен был узнать правду, всю правду. «Ричард Бамон. Убийца. Голос Софии было еле слышно из-за бульканья льющегося в котел вина. Он военный агент, вор, ликвидатор, наемник. Он тот, кем его пожелают видеть бамоны, если в душе этого человека когда-то и были хотя бы крупицы достоинства. Их выжгли давным-давно. Конор изучал ее взглядом, а некромант тем временем снова потянулась за вином. Движения ее были бездумными, словно мыслями она пребывала где-то в другом месте. И в дело вступила мышечная память. То, что он со мной сделал, она зажмурилась, пытаясь взять себя в руки. Я даже говорить об этом не хочу. Произносить это вслух всегда казалось мне неправильным. Не хочу, чтобы он знал, как сильно это меня сломало. Но тебе я об этом расскажу. Я не единственная его жертва, Конор. Я лишь одна из многих. Я видела его таким, каков он на самом деле. Я видела того... Кто скрывается под маской, которую он надевает, когда говорит с власть имущими? Я видела мерзкий нарыв, который у него вместо души. Ты не сразу рассказала о нем, подчеркнул Конор. Ты сделала это намеренно, верно? Ты знала, что нам придется отправиться сюда, чтобы добраться до гробницы. Найти Ричарда было частью твоего плана, начиная с цены, которую ты мне назначила. Ты знала, что нам придется столкнуться с Ричардом, чтобы заполучить кровавых красоток. Я прав? Бутылка опустела. Последние несколько капель упали в котел. Не отрываясь от работы, некромант кивнула. Она обыграла его. Конор стиснул зубы от поднимавшегося в нем гнева, и ему пришлось приложить усилия, чтобы не вскочить на ноги и не вцепиться в нее за то, что утаило это от него. Когда они заключили сделку, София поклялась рассказать ему правду. «Солгав однажды, однажды, опустив правду, ты не получишь ничего. С тобой будет покончено, и я не даю второго шанса». Вот что он ей сказал, и все же она попыталась обвести его вокруг пальца. Это не была наглая ложь, но то, как она умолчала о правде, было опасно. Он всегда знал, что не может полностью ей доверять. Но теперь София зашла слишком далеко. Конор зажал переносицу и заставил мысли проясниться. Подумать обо всем рационально. Боль и жажда мести ослепляли людей. И даже такая могущественная женщина легко могла стать жертвой этой ловушки. Ричард явно сотворил с ней нечто ужасное. До сих пор колдунья была полезна и Конор хотел дать ей шанс все исправить. Ее могла спасти лишь правда. «Почему?» — потребовал ответа он. «Почему ты скрыла это от меня?» София рассеянно провела рукой по губам, и ее взгляд затуманился. «Ты оказался слишком умен, чтобы я сумела хитростью заставить тебя помочь мне отомстить. Это я поняла довольно быстро. После того, как я увидела призрака, как только узнала, кто ты такой...» «Я поняла, что не смогу свалить на тебя вину за его убийство. Ты бы меня выследил и прикончил». Он не ответил. Она не ошибалась. Колдунья обвела рукой комнату. «Мне необходимо было правильно разыграть карты, чтобы мы смогли оказаться здесь и сделать это так, чтобы никого из нас не поймали». «Я тебя предупреждал!» Покачал головой он и поднялся на ноги. «Я тебя предупреждал не играть со мной. Я предупреждал, чтобы ты ничего не утаивала, София». «Конор, пожалуйста». Стиснув зубы, она просто посмотрела на него. «Пожалуйста, просто послушай». Он еще на опушке предупреждал ее, что, солгав хотя бы раз, колдунья ничего не получит. Он говорил серьезно. Однако, когда теперь София, широко распахнув глаза, смотрела на него снизу вверх, его решимость пошатнулась. Раньше она говорила «пожалуйста», лишь когда закатывала глаза и саркастично фыркала. Конор вздохнул и жестом велел ей продолжать. «У тебя всего один шанс, София. Используй его правильно. А если нет?» «Если станет ясно, что она лишь хотела его использовать», Он исчезнет в ночи. Его отец доверился не тому человеку, и это свело в могилу всю семью. Конор не хотел совершить ту же ошибку. Большую часть своей взрослой жизни он прожил бродягой в лесу и легко мог снова к этому вернуться. И не важно, что ему нравилось, что можно положиться на команду. И не важно, что ему нравилось, что были те, кто мог ему помочь. Те, кто разделял его цели и желания. Он не повторит судьбу отца, доверившись не тому человеку.